Раздел 15. Свидание с давним партнером. Искусство сохранять взаимное притяжение и поддерживать в вашем союзе огонь желания заключается в том, чтобы время от времени прилагать немного усилий. У нас с Джастином прекрасные отношения, и он всегда говорит мне, какая я красивая и сексуальная, даже если я неделю не брила ноги и три дня подряд не вылезаю из пижамы. По Веронии судьбы, а может и нет, пока я создавала эту книгу, то провела много дней в пижаме, в разных носках, с немытыми волосами, стянутыми в пучок. А Джастин все еще говорит мне каждый вечер, как поживает сегодня моя великолепная жена. Так что да, возможно, он самый милый мужчина в мире. Часто мне кажется, что я красиво одеваюсь или крашусь только перед деловой встречей или если нужно появиться на работе. Потому что мой муж любит меня такой, какая я есть. Неважно, ужасно я выгляжу или прекрасно. Возможно, я недостаточно стараюсь. Мой обычный наряд — штаны для йоги и полосатые носки. Легко расслабиться, когда вы уже давно живете вместе. Когда я наношу макияж или надеваю сексуальный бюстгальтер, я чувствую себя более привлекательной, уверенной и желанной. Но почему я должна работать над своей внешностью только для бизнеса? Джастину нравится хорошо выглядеть. Он всегда ухаживает за своей бородой, а в его гардеробе, даже повседневном, полно стильных джинсов, рубашек и жилетов. Да, он считает меня красивой независимо от того, что на мне надето, Но когда я действительно классно выгляжу за ужином или на свидании, мое отношение к себе не только помогает мне чувствовать себя более привлекательной, но и подает сигнал ему. Одежда может изменить наше настроение и отношение к своему телу и к тому, как мы хотим, чтобы нас воспринимали. Если я всегда ношу мешковатую одежду, возможно, я сигнализирую своему партнеру, что мне важнее, чтобы меня оставили в покое и не смотрели на меня, чем физическая близость с ним. «Если я надеваю что-то приталенное и с глубоким вырезом, он знает, что я хочу быть желанной». Говоря словами мисс Наксима Джексон из старого фильма «Вон Гуфу с благодарностью за все» Джулинь Юмор, если вы хотите намекнуть им, что на ужин будет стейк, то дайте им послушать, как он скворчит. Смена привычной обстановки — тоже отличный способ добавить романтики. Попробуйте новые рестораны, сходите в незнакомый кинотеатр, на шоу бурлеска, предложите партнеру готовить вместе, если вы обычно так не делаете, или займитесь сексом в непривычном месте, например, на кухне. Миндальные батончики с вишней Для меня нет ничего более романтичного, чем пикник. Не знаю, в том ли дело, что я люблю сидеть на траве и брать еду руками, или просто все пикники, что были в моей жизни, оставили только счастливые воспоминания. В любом случае, это прекрасное угощение для романтического пикника. Мне нравится сложный вкус вишни и миндаля на хрустящей рассыпчатой основе. Из рецепта в PDF-приложении. Настрой. В магической кулинарии, как и в любой энергетической практике, настрой — это главное. Чтобы миндальные батончики с вишней наполнились чувственной энергией, вы должны зарядить, так сказать, свои сексуальные батарейки. Лучше всего делать это, когда вас не смогут побеспокоить дети или соседи по комнате. Вам понадобится одна свеча с ароматом миндаля или ванили, предпочтительно темно-вишневого цвета, спички или зажигалка, эротическая музыка. Зажгите свечу. Включите музыку, которая ассоциируется у вас с любовью или сексом. Медленно и методично снимайте с себя одежду при свете свечи пока не останетесь в нижнем белье или полностью обнаженной. Снимая очередной предмет одежды, прикасайтесь к открытому участку тела и говорите «Ты сексуально и желанна, ты достойна желания». Когда разденетесь до комфортного для вас уровня, наденьте фартук и больше ничего. Почувствуйте, как ваша сексуальная сила и привлекательность струятся через вас, пока вы готовите этот десерт. Это наполнит вашей энергией блюдо, которым вы будете наслаждаться со своим партнером позже. Если вы готовите это блюдо вместе с партнером, снимайте одежду по очереди, прикасаясь к каждой части его обнаженного тела и глядя ему в глаза. Всякий раз, лакомясь этими батончиками вместе со своим партнером, вы будете вспоминать интимность ритуала, который провели во время их приготовления, и энергия этого ритуала будет заново пробуждаться. Энергия пикника В пикниках есть что-то волшебное, И это не обязательно должен быть классический пикник, как в кино, на природе и с красным клетчатым пледом, хотя такое я тоже люблю. Пикник на заднем дворе, на капоте машины, на пляжном покрывале или, мой любимый вариант, пикник в гостиной. Все они имеют для меня свою прелесть. Пикник на природе — способ припасть к матери-земле и всем ее чудесам но и домашний пикник поможет вам упрочить интимную связь с партнером. Я помню наш с Джастином первый пикник после свадьбы. У меня был неудачный день, и чтобы порадовать меня, он переставил в гостиной мебель и застелил пол подушками и одеялами. Мы устроились на полу, ели сыр, виноград и всякую всячину, смеялись и болтали, иногда отвлекаясь на фильмы. Независимо от того, какой пикник вы устроите, магия заключается в том, чтобы выйти за рамки привычного, сменить обстановку и угол зрения. Сидя на полу, ощущая связь с землей и не глядя в телефоны или планшеты, мы участвуем в более доверительном общении с нашим партнером и живым миром вокруг нас. Как собрать идеальный пикник? Выбирайте яркие продукты, которые нравятся вам обоим. Отдайте предпочтение лакомствам, которые можно есть руками, чтобы ощущать связь с едой и при желании кормить друг друга. Если вы отправляетесь в путешествие, убедитесь, что все ингредиенты упакованы в отдельные герметичные контейнеры, а все припасы, которым необходим холод, в сумку-холодильник. Если вы остаетесь дома, сервируйте угощение на блюде или на доске. Вот несколько идей по выбору продуктов с магическими свойствами для пикника. Клубника для нежной романтической любви. Сыр для радости и единения. Оливки для сексуального желания и удовлетворения. Хлеб и или крекеры для дружбы. Виноград для приятных снов. Спаржа на гриле для мужественности и сексуального желания. Курага для удовольствия от взаимных физических прикосновений. Миндаль для здоровья и плодородия. Паста а -ля водка. Звучит странно. Однако в моей юности это блюдо подавали только по особым случаям, например, на свадьбах или торжественных ужинах. Густой, кремово-розовый соус с легким сладковатым привкусом и небольшой кислинкой всегда ассоциировался у меня с изысканностью и романтикой, возможно, потому что я обычно ела его при полном параде. Только выйдя замуж, я сообразила, что эта паста — простой, но роскошный вариант для романтического вечера, к тому же мой муж ее просто обожает. Рецепт, который вы обнаружите в PDF-приложении, не сложный, а результат такой же шикарный, как в ресторане. Когда мне хочется праздника, я готовлю этот соус, зажигаю свечи и надеваю модные туфли что может быть лучше, чем вечер дома, похожий на выход в свет. Курица тика масала Острая пища горячит кровь и заставляет сердце биться чаще. Именно поэтому многие продукты афродизиаки обладают жгучим вкусом. Ярослав в консервативной итальянской семье не часто пробовала кухню других культур, поэтому только в зрелом возрасте открыла для себя такие приправы, как тайский базилик и индийский кари. Я всегда побаивалась готовить экзотические блюда и долго покупала их в ресторанах на вынос, но мигом включила их в свой репертуар, узнав, что, во-первых, нужные ингредиенты легко найти, бутылочку горам масала можно купить в большинстве приличных продуктовых магазинов, Во-вторых, они идеально подходят для моей любовно-кулинарной магии. Приготовьте эту вкуснейшую курицу, пользуясь рецептом из PDF-приложения. Духовное питание. В курице тика масала много наших любимых продуктов. Помидоры, кокосовое молоко и куриное мясо. Но главные герои этого блюда — специи горам масала – типичная индийская смесь пряностей, которая варьируется от региона к региону, но обычно включает кумин, зиру, мускатный орех, корицу, гвоздику, перец горошком, листья карри, кардамон и другие. Их обжаривают и перемалывают вместе для получения глубокого, насыщенного пряного аромата, которым славится это блюдо а мы с вами добавим еще паприку, куркуму и немного каенского перца для дополнительной остроты. Эти специи усиливают энергию любви и томатов и питательность кокосового молока. Представьте себе, как вы вмешиваете эти специи, вместе с ними добавляя в блюдо желание и обжигающую страсть к своему любовнику. Позвольте аромату наполнить ваше сердце теплыми экзотическими переживаниями. Посмотрите, куда приведут вас ваши мысли, и размешайте все эти желания в сливочно-пряном соусе. Специи. Пикантные, аппетитные, ароматные и экзотические. Запах специй в вашем доме может быть таким же пьянящим для чувств, как и сам рецепт. Глубокие и насыщенные ароматы поднимают настроение и действуют ободряюще. Попробуйте покупать не только молотые специи, которые легко использовать в рецептах, но и цельные, например, анис, палочки корицы, кардамон, мускатный орех, перец горошком и сушеные перчики чили. Можно смешивать пряности на ваш вкус в разных пропорциях и засыпать их в мешочки с завязками. Экспериментируйте на здоровье. Храните специи в герметичном контейнере и кладите в супы, рагу и соусы. Это простой способ добавить в блюда аромата и страсти. Духовное питание. Имбирь Пикантный, сладковатый, немного жгучий, он близок к стихии огня и способствует любви и влюбленности. При готовке он передает свой жар вкусу пищи и усиливает любовные чувства между людьми, которые едят вместе. Используйте имбирь, чтобы стимулировать любовь к себе или подстегнуть любовные чувства других людей. Добавляйте его в чай или бульон, чтобы привнести огненную энергию, которая согревает сердца и помогает открыться разуму. Свойства афродизиака Самые разные специи могут оказывать одинаковое влияние на либида и желание. Все, от чего вас бросает в жар, обладает энергией, способной разжечь страсть. Некоторые считают, что горячая пища положительно влияет на либидо, так как слегка повышает кровяное давление и температуру, согревая наше тело. Зира, каенский перец, корица, черный перец, паприка и порошок карри — вот лишь несколько примеров. Зира, например, не только усиливает желание, но и улучшает визуализацию любовных актов. Эксперименты со всевозможными специями в разных количествах помогут усилить желание или интенсивность занятий любовью. Чтобы повысить сексуальный интерес к себе со стороны партнера, используйте перец и другие острые приправы. Если хотите нежного и чуткого внимания, возьмите согревающие специи, такие как корица и мускатный орех. КОФЕЙНЫЙ ТОРТ МОККА КОФЕ Мне нравится даже само звучание этого слова. У нас с кофе очень долгий и сложный роман. За эти годы у нас были взлеты и падения, но в основном мы с ним обожаем друг друга. Мы видимся каждый день, и я уверена, что не могу без него жить. Допустим, это слегка неравные отношения. Он делает для меня все, а я его просто боготворю. Но что же тут плохого? В невероятно насыщенном кофейно-шоколадном торте богатый вкус темного шоколада сочетается с яркими нотами эспрессо и фундука. Торт, рецепт которого доступен в PDF-приложении, поможет вам настроиться на романтический лад а также держать глаза и сознание широко открытыми для переживания физической любви.